принадлежал лорду Гленарвану, который, высаживая Айртона на остров Табор, обещал вернуться за ним, когда истечет назначенный срок наказания. А остров Табор находился так близко от острова Линкольна, что яхта, направляясь к первому острову, могла пройти в виду второго. Всего 278 километров разделяло их по долготе,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 для наших кораблей в этой части Тихого океана. — Ура! Ура! — закричал Пенкров, перебивая инженера. — Мы сделаем хороший подарок нашей родине, ведь самое главное сделано. Остров почти весь исследован, все части острова имеют название, есть прекрасная естественная гавань, пресная вода, дороги, телеграф, мастерские, верфь и завод. И теперь останется только нанести остров Линкольн.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 И на нем были пушки. Звук выстрела послышался ровно через шесть секунд после вспышки. Это означало, что брик находился всего в двух с небольшим километров от берега. Одновременно послышался лязг цепей, которые с шумом проходили через клюзы. Брик стал на якорь перед гранитным дворцом.